Глава 23. Андрей. «Еще раз повтори. Он знал? Коля уже десять раз повторил, а я поверить не мог, потому и требовал. Друг уже раздраженно пожимал плечами. Говорю уже знал. Владимир Александрович не мог до тебя дозвониться, потому набрал меня. Я и не думал, что это тайна. Сообщил, что ты стань в загородный дом рванул поработать и многозначительно улыбнулся. Да. То есть отец точно понимал, что Таня где-то там и всё слышит. Всё сказанное было сказано не для меня, а для неё, и про квартиру, и про отца, и про её место. Но зачем? Отец всегда был циничным и расчётливым, но такого даже я от него не ожидал. Какие-то рамки должны быть. Зачем обижать? Да что там, практически унижать человека? Ведь сам считает её прекрасной помощницей для меня. Это хорошо, что я вовремя сообразил и остановил ее от поспешных решений. Но ведь все могло сложиться иначе. После таких новостей во мне взыграло чувство протеста до селе неведомого уровня. Просто потому, что именно так, именно с такими людьми нельзя. Утром я ждал ее с нетерпением, боялся, что мои установки за время разлуки сойдут на нет, она снова встрепенется и зартачится. Но нет, Таня вышла Мура, удивлённая. Это она меня, что ли, увидеть не ожидала. Мы теперь вместе на работу ходить будем, спросила вместо приветствия. И возвращаться», – обрадовался я. Таня, немного медленная, не сильно обрадовалась, вздохнула и поплелась рядом. И только когда мы уже проходили мимо парковки, перешла на официальный тон. Андрей Владимирович, мы с вами почти всё за выходные сделали. Скучно будет несколько дней. Вот уж придумала, скучно тебе точно не будет. Это вы о чём? зыркнула с подозрением. О том, что клиенты всё равно будут звонить, а совещание проходят в штатном режиме, конечно. А, а я уж испугалась. Чего именно? Видимо, каких-то новых аттракционов. Всё-таки с вами воевать мне было приятнее, чем воевать со всеми остальными. Я бы приобнял её, на ухо шепнул, что думаю. Но на глазах у свидетелей она явно начнёт скромницу изображать. Поэтому для неё и осталось в тайне то, что мне тоже с ней приятно. даже воевать, нечасто и исключительно для создания воинственного настроения. День прошёл спокойно, зато после нам снова пришлось возвращаться вместе. Как только миновали парковку, она сразу перешла на ты. До сих пор не верится, что мы почти соседи. Это как-то Кстати, я все же думаю, что покупка этой квартиры не оправдывается. Я перебил, чтобы она неправильный вопросы задать не успела. Не почти, а соседи. Кстати, ты в курсе, что Коля с Леной уже встречаются? В курсе? Протянула она. Шустрая, а ней сил нет. Я охватил ее за локоть и развернул к себе, останавливая. Наклонился немного, чтобы слова звучали предельно серьезно. Таня, я вот что скажу. Коля мой лучший друг. Он может выглядеть идиотом и балбесом, но другом от того быть не перестанет. Не поняла, к чему это, она опешила. К тому, что если твоя Лена обидит моего Колю, поматросит и бросит, как часто случается, то я за себя не ручаюсь. "Что?" очень нелёнко запила она. Мне удалось не улыбнуться, повернулся и пошагал дальше, наслаждаясь продолжением. это кто кого еще поматросит?» Ну, да мой Олина, в отличие от твоего Коли, ответственный и серьезный человек. Подожди, ты издеваешься? Признайся, что издеваешься. «Ни за что. Вот вообще ни в чем признаваться не намерен, кроме того, что мне очень нравится её его настроение, прямо как ершиком по спиночке. К сожалению, она очень быстро успокоилась и пошла рядом, недовольно побулькивая. Вот только когда я в ее подъезд направился, остановила: "Стой, ты куда?" «Как куда?" Я обернулся, чтобы она мое изумление оценить могла. Ну за пиджаком, конечно. У нас же теперь в перемирии, союзники обязаны вернуть свои трофеи. Я сама о тебе отдам завтра. А что это мы так глазками забегали? Не убрано? Бюсгалтер на стуле хваляется. А я типа ее бюстгальтеров ни разу не видел. Нет, сегодня он мне срочно нужен, заявил я, но отступил. «Принесешь сама. Именно сегодня? А что, он в таком состоянии, что прямо сейчас не реанимируешь? Ты что, там вытворяла с моим любимым пиджаком? Я показушно прижал ладонь к щекам. Ничего я такого не вытворяла, Таня сверкнула глазами. Хорошо, сегодня занесу. Вот и славненько. Я уступил ей проход и отправился во свои За одной поужинаем вместе. Раз уж я из нас единственный, кто умеет готовить, не остановился, чтобы ее взгляд оценить. Таня как-то не особенно спешила. Точно, что ли, над пиджаком моим напоследок надругаться решила. Но я пока не паниковал. Закончу с ужином, да к ней завалюсь, если у бедняжки чувство самосохранения отказала. Однако она все же пришла, когда я заканчивал, протянула мне пакет, принюхалась, в направлении кухни. А то я же знал, по каким рецепторам бить голодающих. Вынул пиджак. Здорово, старый друг, давно не виделись. А о наших тайных встречах Танечка не догадывается. Узнала бы, убила на месте обоих. Встряхнул, натянул себя поверх домашней футболки и заметил через отражение в зеркале, как она смотрит, напряглась, губу закусила и отвернулась, будто бы не интересно ей. странная реакция, если честно. Это ей очень не нравимся мы с пиджаком или наоборот, очень нравимся. Хотя на данный момент меня устраивало любое отсутствие равнодушия. Не стал снимать. Всё же отличная вещь, удобная, а Тане только полезно не в своей тарелке побывать. Подтолкнул в сторону кухни. Отметил про себя, что не сопротивляется. Я вовремя её прикормил. Но оказалось, что она просто хотела поговорить. И начала сразу, как только заняла место за столом. Андрей, я все не могу выкинуть из головы твоего отца. Вот честно тебе скажу, когда он позвонит, я не сдержусь и вылью на него все, что думаю, и будь что будет. Так выливай, одобрил я, хотя мне не нравилось, как она хмурится. Место себе из за этого не находит, переживает. Вылью, повторила она, а потом добавила менее уверенно: "Или нет, не смогу, наверное. Знаешь, Андрей, я и тебе помочь хочу, но тебе я только на работе и могу помогать. Нет лучшего способа доказать, что он был неправ на твой счет. Это предъявить результаты, которым придраться невозможно. Никак ты в этой войне иначе не победишь. Как не прискорбно было признавать, но она права. Да, об этом мы с тобой уже договорились. И если честно, я рад, что ты будешь на моей стороне. С такой двинутой на порядки занудой я, по крайней мере, могу быть уверенным в тылах. Это важный факт. Возможно, самый важный из всех. Она задумчиво кивнула. А личное, оно личным и остается. Зацепило меня, конечно. Так и подрывает позвонить и на место поставить, и пусть он хоть ядом захлебнется, хоть вообще мне жизни не даст, но на душе полегчает. Но да вот только я тогда рискую, что мой папа узнает. Твой вряд ли с ним церемониться будет, когда я его всерьез разозлю. И вспоминаю мелочи какие-то, которые совсем не мелочи. Ты знаешь, что твой отец с похоронами мамы помогал. Папа тогда просто на части развалился. Один с тремя детьми остался. И пусть мы почти взрослыми были, но до того времени он всегда был на работе, даже подхода к нам не знал. И Она надолго погрузилась в себя. Я хорошо помню, что Владимир Александрович тогда заявился, громко так говорил, но все вздрагивали после долгой тишины. Все хлопоты на себя взял, даже родню из других городов сам обзванивал. Вот зачем он это делал, если это просто секретарь, которого он за человека не считает? В общих чертах я был в курсе истории, но точного ответа не знал. Не преувеличивай, твоего отца он все же уважал. и должное ему отдавал. Ну да, Таня скривилась. Вот только настоящее его отношение выяснилось, когда речь обо мне зашла. Нет, Андрей, я никогда за своим папой так не поступлю. Пусть до гробовой доски заблуждается, что его бывший начальник самый прекрасный человек на свете. И с этим я вынужден был согласиться. Если уж на чистоту, то и сам не мог объяснить, почему вдруг отец начал таким цинизмом извергаться. Может, это он от сидения дома и отсутствия забот раньше, когда вся злость на конкурентов и новые законы уходила, он настолько отъявленным негодяем в бытовом отношении не выглядел. Эй, голос Тани изменился. Ты побольше, побольше накладывай. Куда тебе одному столько? Усмехнулся и переложил на ее тарелку еще кусок мяса. но принял недовольный вид и грохнул блюдом перед ней Приятного аппетита наглые Завтра на ужин придёшь А приду Она будто сама своему ответу удивилась Не хотела до последнего признаваться но от некоторых твоих талантов у меня слюни текут это ты меня ещё голым не видела Хотя подожди-ка, Видела же Теперь признание прозвучит полно Кулинарных талантов спешно объяснила чтобы я более приятных выводов сделать не успел. Вот и думаю, а почему бы и не воспользоваться? Раз ты теперь мой сосед, и мы с тобой против твоего отца дружим, корми, корми меня полностью. Господин начальник. Я тогда в офисе еще усерднее работать буду. Деланов вздохнул. Хотя все же жаль, что это бестье только одну мою сторону разглядела и впечатлилось. Я вот уже все ее стороны разглядеть успел. Это потому, что я более сообразительный. Гость задерживаться не стало, но у меня и повода не было ее останавливать. Однако после того, как дверь за ней закрылась, задумался. «Все же неприятно с отцом выходит, делает он стыдно мне. Быстро переоделся и решил навестить родителей. Мама, как всегда, летела навстречу первой, не скрывая беспокойства. Андрюша, что случилось? раз ты так поздно. обнял ее и шепнул на ухо. Ругаться пришел, и мне нужна твоя поддержка как никогда. Ругаться про Таню? Сразу сообразила она, «Дождалась моего кивка. из кисла. Андрей, я давно чувствую, что ты к ней очень серьезен, но вряд ли в моих силах переубедить твоего отца. Впервые в жизни мы настолько сильно расходимся во мнениях, так что ты давай сам, сам. И развернула от себя, услышав шаги мужа. Церемоница настроения не нашлось, потому я сразу зашагала в кабинет. Мама тоже последовала за нами и прикрыла дверь. Села в дальнее кресло, дрожащие пальцы на коленях сложила. "Ей сейчас совсем непросто. Между двумя самыми любимыми людьми намечается раскол, какого еще не было. Никакие наши предыдущие споры с этой катастрофой не сравнятся, но и молчать я больше не мог, даже расстраивая ее. Мы с отцом остались стоять друг напротив друга. Я старался говорить спокойно. Ты знал, что Таня была со мной, когда говорил те гадости. Знал, он не стал отрицать. И потому очень правильно выбирал каждое слово. О, я бы и больше сказал. Да пожалел бедняжку. Меня от нервов начало колотить. Какое право ты имеешь лезть в мои отношения? Фирму ты организовал, она твоя, так забирай. Я никогда на эту должность не рвался. Отец отступил и выглядел немного растерянным. Тоже, наверное, злился, но у него опыта в трудных разговорах побольше моего. Вот он и держится за равнодушную уверенность. Не могу, сам знаешь. И не надо мне тут ультиматумов, Андрей. Ваши стани отношения меня не касаются, пока они ограничиваются рамками офисных. Я всего лишь вмешался, когда вы сами границу нарушили. А к твоей работе у меня претензий всё меньше. Так что не пари этот бред. Ты справляешься лучше, чем справлялся я в твои годы. Да что ты говоришь? Это тебе твои шпионы доложили. Я той же невозмутимостью похвастаться не мог. Шпионы. Он заколебался. Не шпионы, а посредники, дающие мне возможность вовремя тебя подстраховать. Подстраховать. я захлебнулся воздухом, а отец слабо улыбнулся. Конечно, Тебе кажется, что я тебя контролирую, а на самом деле подстраховываю. Очень большая разница, Андрей. Помнишь сорванные переговоры год назад? Как думаешь, почему поставщики потом перезвонили и предложили просто пересмотреть договор? Спокойно предложили, хотя Косяк был за тобой. И ты об этом даже не узнал. Я вышвырнул тебя в воду, когда ты ещё не умел плавать, но это не значит, что я бы просто бросил тебя. И рад, что ты интуитивно хорошо разбираешься в людях. Сколько это твой наверняка вывезет работу за весь отдел, если прижмет. И программистов новых ты интересных нашел. Я бы в жизни таких не заметил. Теперь я вижу, ты в подстраховке больше не нуждаешься. Я наконец могу уйти на пенсию совсем. Но если бы я сразу тебя оставил, то тебя бы сожрали за пару месяцев. У меня мозг в лепешку сжался. А прямо сказать об этом нельзя было. Андрюха, ты конкретно с договором накосячил, так что не ори, а исправляй пункт в контракте и побегай за поставщиком. Ну, Хотя в самом деле, я бы сопротивлялся такому давлению, да косячил бы еще сильнее. Опыт приходит не сразу. Как же неприятно узнать, что за тобой серьезные ошибки подчищали втихомолку. В любом случае, конкретно этот вопрос надо обдумать. а потом дрова ломать есть и более очевидные претензии допустим я даже пока остановлюсь на мысли что это проявление отеческой любви и раз уж ты там в чём-то убедился то отзывай шпионов дай мне уже самому плыть договорились как-то слишком легко согласился отец вообще да я и сам уже такое решение принял я надавил прекрасно хоть с этим разобрались теперь о тане Ничего у тебя не выйдет, понимаешь? Знаешь, к чему твое представление за городным доме привело? К тому, что мы с ней окончательно объединились. Если раньше между нами были противоречия, то именно ты их стёр. Даже спасибо тебе. Ты буквально своими руками создал для меня самого верного помощника. Только прекрасно, отец развел руками. Вашу работу я и не лез. Ты сам знаешь, что меня беспокоит знаю, рявкнул я. И вот сюда тебе вмешиваться не позволю. Мы с ней будем спать, встречаться, жениться или что угодно, но ты даже слова по этому поводу не скажешь. Наконец-то самообладание отцу отказало. Он заорал, уже не сдерживаясь. Дурак, что ты мелешь? Романтику себе какую-то придумал, влюбился? Так очнись. Добро пожаловать в реальный мир. Пусть эта выскочка безродная знает своё место. Не на того замахнулась наша танечка. Пусть попроще тебе паренька найдёт из за рабочего класса, а то понасмотрится бразильских сериалов. Да каждой по миллиону выдавай. Прозвучавшее было настолько вопиющим, что меня как водой окатило. Я, я сжимал и разжимал кулаки в бессильной ярости. Даже энергия из голоса пропала. Теперь мне хотелось нервно смеяться. Выскочка безродная замахнулась, да всё наоборот совсем. Это я за ней как щенок бегаю. Я со всеми своими квартирами и машинами не нужен ей. Я уже на голове стоять готов, лишь бы она меня заметила. Но не нужен, не замечает. Недостаточно статусный для неё, видать. Но если заметит, то я уже её не отпущу. И твоим мнением на этот счёт поинтересуюсь в последнюю очередь. Ты всё услышал? Придурок, взревел отец. «Влюбленный придурок. Людмила, это твои гены. Я на маму не оборачивался, знал, что сразу станет ее жаль. Потом извинюсь за все сказанные в ее присутствии грубости, а пока нельзя. Нужно этот вопрос окончательно закрыть. Отец схватил свой сотовый и набрал какой-то номер. Таня, да, я. Он и не думал сбавлять тон. Чтобы сегодня же тебя и твоих вещей в моей квартире не было, слыхала, да? Утром я туда с полицией явлюсь, за шкирку вышвырну, если ты настолько дура, что еще там окажешься. Не представляю, что она ответила, и успела ли ответить хоть что-то. Это уже было за гранью моего восприятия, но одновременно успокоила. В голове хрустальная ясность, вся нервозность исчезла. Я сделал шаг вперед и взял из руки отца мобильник. Он отдал скорее от неожиданности. Нажал на последний вызов. Таня, это Андрей. Что происходит? воскликнула она. Ничего такого, чего ты не предполагала. Пока сиди и спокойно жди. Я подъеду в течение часа. Она еще что-то спросила, но я в гробовой тишине отключил вызов и перелистнул на список контактов. Нужный нашел за несколько секунд. Мужчина ответил после третьего гудка, а отец ошарашенно смотрел на меня. Наверное, просто не знал, что делать, не бросаться же в драку. Владимир Александрович? Нет, Георгий Константинович, это Андрей. Просто у меня не было вашего номера, звоню с Отцовского. Добрый вечер. Добрый. Тут явно растерялся. Я по очень важному вопросу к вам. Я продолжал, глядя прямо в глаза одеревеневшего от такой наглости отца. Я люблю вашу дочь. Она, правда, еще не в курсе, но зная об уважении между нашими семьями, решил поступить правильно. Я хочу жениться на Татьяне и сначала получить ваше одобрение. Жениться? Его бы там удар не хватил только. Да я, я даже и не знал, что вы встречаетесь. Не встречаемся, поправил я. Сегодня начнем, если вы не против, конечно. Мужчина собрался Андрей, послушай, это так неожиданно. Если любите друг друга, то я разве стал бы препятствовать? И уж тем более тебе, сыну человека, которого бесконечно уважаю. Спасибо, теперь я и улыбался. Вы пока с ней это не обсуждаете, потому что я пока не обсуждал. Э, «Э-э, ничего не понял, ну да ладно, ответил он. На ужин тогда, что ли, приходите, там и объясните все». Обязательно. Я медленно отложил телефон на стол и повернулся к отцу. Странно. Я думал, что его на части разорвет от гнева, но нет. Стоит, смотрит на меня, чего-то ждет. Пришлось объяснить окончательно. Все, дорогие мои родители. Я собираюсь обложить Таню по всем фронтам. И если она будет иметь неосторожность ответить мне взаимностью, то со свадьбой тоже тянуть не будем. Ты, пап, можешь как угодно относиться к бывшему секретарю Но я теперь просто постесняюсь выглядеть в его глазах под лицом. Мама подошла к нам, обнимет, наверное, и расплачется. Она у меня такая. Однако же следующие пять минут моей жизни прошли в коматозном тумане. Мама протянула отцу ладонь, по которой он хлопнул, и отец заявил, вдруг начав улыбаться: "Ты была права, Людмил. Ты страшная женщина. Я сам тебя боюсь". Умоляю, никогда не воюй против меня, а то, самодовольно ответила мама, удобно умещаясь в его объятиях. А ты еще сомневался, что мы его когда-нибудь женим. Это просто за дело профессионал не брался. Да что там твой профессионализм, если бы не его чувство протеста, хохотал отец. Андрей весь в меня. Он весь в меня, не согласилась мама. Ты слышал, какие признания? а этом бы стал, если бы ты его не сделал бизнесменом. Под это воркование я упал на ближайший стул и зажал голову руками. А ведь мои родители вообще всегда были заодно. Как я мог не догадываться? Развели, как пацана. Да я сосынок перед этими двумя манипуляторами. А сейчас веселятся, обсуждают, что мама своим седьмым чувством сразу правду в моих эмоциях уловила. И что если бы они, герои такие, не вмешались, то я ещё бы десять лет делал вид, что Таня мне безразлична. Поднял лицо, с трудом сфокусировал взгляд. Сказал тихо самому себе. Хотелось, чтобы это прозвучало в воздухе. Кажется, я женюсь. Только Таня не в курсе. Она вообще ко мне равнодушна. И ещё чего? Звонко возмутилась мама. Иди и устрой ей варфоломеевскую ночку. А если она Ерепеница начнёт, то мы с Володей ей организуем бои без правил. Я вскочил на ноги и вскинул руки. Не надо, ни за что я её таким монстром на растерзание не отдам. И поспешил скрыться из очевидного дома. Не, всё-таки они прикольные. И понятно, в кого я таким классным уродился.